Глава 4. Чувствую себя наркоманкой под ударной дозой дури. Я, наверное, выгляжу так, ненормально. Глаза лихорадочно блестят, движения дерганы и суетливые. Момент истины приближается, а я только и могу что запрещать себе думать об этом. Уснуть не получается, несмотря на нечеловеческую усталость. Это худшая пытка хотеть спать до рези в глазах и не иметь такой возможности. Легкие седативные не помогают. Валерьянка Валерьянка сейчас настолько дерьмовая, что даже кошки, недоуменно поглядывая, без всякого интереса проходят мимо. Что уж говорить о конченных неврастеничках вроде меня. Сегодня у Демида выпускной, а у меня все валится из рук. Еще столько всего нужно сделать, а я никак не могу прийти в норму. Общественная работа на посту главы родительского комитета, которая, несмотря на все нюансы, раньше доставляла лишь удовольствие, теперь ничего, кроме желания удавиться, не вызывает». Тупые вопросы горе-родителей, ответы на которые были озвучены в нашем совместном чате, уже, наверное, тысячу раз сводят зубы. И я всерьез опасаюсь, что если кто-то еще раз спросит, что мы дарим классной руководительнице на выпускной, я сорвусь и обрушу этот чертов чешский сервис прямо ему на голову. «Танюш, привет, подскажи, что то я прослушала. Как наши дети добираются до ресторана?» «С родителями. А разве не проще было бы нанять автобус?» Закатываю глаза и медленно выдыхаю. Это тоже проговаривалось тысячу раз. Централизованные выезды детей требовали стольких согласований, что даже я, имея мужа начальника уголовного розыска, не смогла бы их получить, не посидев. «Нет, Маргарита, это очень сложно организовать». «Но было бы лучше». «Извини, мне пора бежать. Привезли цветы для оформления зала». «Вру, вру, безбожно». Цветы привезли еще ночью. И композиции для украшения столов в ресторане моей девочки-флористы составляют уже несколько часов. Наш бюджет в этом отношении был весьма ограничен. Для многих родителей живые цветы показались непозволительной роскошью, но я все же не отказалась от этой идеи. Мне принадлежал небольшой цветочный магазинчик, и я могла приобрести шикарные сезонные розы по довольно демократичным закупочным ценам. Лесь, сколько еще осталось? Две композиции на родительские столы. Отлично, давай я чем-нибудь помогу. Занять руки, занять голову. «Не думать, не думать, не думать». В такой веточке черноплодной рябины между кремовых роз и листьев папоротника я повторяла эти слова как заклинания, но страх все сильнее захлестывал. Он был иррациональным. Во всяком случае, вряд ли бы его понял любой другой человек. Никто не мог уразуметь, почему я так долго терплю измены мужа. Меня считали мазохисткой. Мне даже никто не сочувствовал, как это обычно бывает в таких случаях. Глядя на меня, люди скорее крутили пальцем у виска. Им казалось, что это так просто – взять и перечеркнуть все, что было. Стереть из памяти, выдрать из сердца, разрушить семью. А я не могла. Для меня семья была неприкасаемой, самым ценным, что вообще может быть. Возможно, от того, что я сама росла сиротой. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было всего два года. Воспитывала меня старенькая бабушка, ласковая, добрая, но даже она не могла заменить мне маму и папу, а потом как-то сразу из детства я попала во взрослую жизнь и, наверное, просто с ней не справилась. «Тань, Таня!» «Да», — очнулась я. «Телефон. Я растерянно смотрю на молоденькую девочку, подрабатывающую у меня флористом, и перевожу взгляд на вибрирующий айфон, лежащий чуть в стороне. Увидев, кто звонит, резко хватаю трубку. «Привет, старший сын!» Щедро сдабриваю голос радостью. «Привет, ма, ну рассказывай, как вы там?» «Ничего, у Демида сегодня выпускной, ты помнишь?» «Забудешь тут, мы с ним чатились вчера до полночи. Все уши мне прожужжал». «Он может». Улыбаюсь почти по-настоящему. «Я безумно рада слышать Данила. Он мне нужен сейчас, очень нужен. У вас все хорошо с папой и...» Голос Данила обрывается, и мое сердце обрывается вместе с ним. Я догадывалась, что и для него беременность отцовой-любовницы не новость, но даже сейчас не была готова обсуждать эту тему. Нормально. Расскажи лучше, как проходят твои сборы. Мам. Он ничего не говорит. Между нами повисают непроизнесенные слова и тысячи километров. Я бы хотела его обнять, моего маленького большого сына. Я бы так хотела его обнять. Я ужасно по тебе соскучилась, Данька, ужасно. Я тоже, мама. Ты, ты держись, ладно? И может, к черту его, ну правда, сколько можно? Сглатываю колючий ком в горле и его глаза. Я не одна. Я не хочу сломаться у посторонних на виду. Давай, потом, ладно? Наконец выдавливаю из себя. Ладно, вздыхает мое сокровище, но ты подумай над тем, что я тебе сказал. Бормочу что-то невнятное в трубку, и разговор постепенно сходит на нет. Откладываю телефон, отворачиваюсь к крошечному окну. Подумай, над тем, чтобы бросить мужа. Данька, конечно же, намекает на это. Интересно, что бы он сказал, если бы знал, как дело обстоит на самом деле. Что бы он сказал, если бы знал, что это Саша бросает меня? Что это именно я из последних сил цепляюсь за убитый с особой жестокостью труп наших с ним отношений? Что это именно я, как последний маньяк, откапываю его из могилы? Перестал бы он меня уважать, как я уже себя уважать перестала? Таня? Да? Композиция готова, Ты сама их отвезешь в ресторан или... Да, Оль, грузите в машину. Мне все равно еще нужно проследить за украшением зала шарами скальжу взглядом по рядам аккуратных цветочных композиций, составленных в одинаковом стиле. Разница только в том, что для украшения столов выпускников использовались белые розы, а для родительских темно-алые. Я очень люблю свое дело. Возможно, именно оно не дало мне свихнуться. Цветы — это всегда маленькая радость, а я могу им любоваться сколько будет душе угодно. Обычно мне это помогает отвлечься. Обычно, но не сегодня. Встряхиваюсь, помогаю девочкам разместить, Цветы в огромном багажнике моей, возможно, не самой женской, Toyota rav 4 Моя машина – подарок сына. Свой первый значимый гонорар он потратил на подарок мне. Вот так вот. Возможно, в этой жизни я все делала неправильно, но сыновья у меня получились чудесные. И, наверное, это с лихвой компенсирует все остальное. В ресторане все под контролем. сцену украшают гелиевыми шарами. Все идет точно по графику. Я с облегчением выдыхаю. Мое время расписано буквально по минутам, и любая задержка не кстати. Через полчаса меня ждут в салоне красоты. Я записана на прическу макияж. На что я рассчитываю, толком сама не знаю. Просто не хочу подвести сына, убеждаю себя. Вряд ли все эти приготовления впечатлят моего мужа настолько, что он передумает от меня уходить. Вздрагиваю и снова гоню прочь мысли об этом. Спустя пару часов возвращаюсь домой. Красивая и еще более взвинченная, чем в начале дня. Ну, слава богу, я думал, мне уже никто не поможет с этим чертовым платком. Не сердись. Улыбаюсь сыну и отвожу его руки от модного шейного платка, который тот пытается повязать. Отец еще не приехал? Нет. Бурчит сынок. Если сравнить с Данилом, Демид более гонористый и резкий. Пытаюсь понять, в чем дело на этот раз. Обычное волнение перед ответственным днем? Вот, так гораздо лучше, ну-ка, посмотри. Вместе мы поворачиваемся к зеркалу. Ну, ничего вроде. Ага, тебе сделали отличную укладку. Этот козлина сказал, что приедет прямо в школу. Выпалил сын, отворачиваясь. Демид, ты, ты зачем так? А ты зачем? Херам, гони этого, уёб... Демид! Одёргиваю сына. Меня трясет, я пытаюсь взять себя в руки, но это нелегкая задача. Выдыхаю. Так, давай договоримся. Сегодня у нас праздник. Мы не думаем о плохом и получаем удовольствие от происходящего. Все остальное решаем. решим завтра. Договорились? Смотрю требовательно в глаза сына, так похожий на мои. Он высокий, и мне приходится задирать голову. Удивительно, что наши с Сашкой дети вымахали такими. Ни он, ни я не отличаемся особым ростом. Демид ничего не отвечает. Просто смотрит на меня как-то странно. А потом молча уходит в свою комнату. А я отправляюсь в свою. Мне нужно переодеться. «Димеет! Выдвигаемся через десять минут!» Кричу я, извлекая из шкафа белое платье. У меня не было свадьбы, и, возможно, моя любовь к белым вечерним туалетам объясняется этим. Мой образ дополняют серебристые босоножки, маленький клатч и лихорадочный румянец на щеках. Выдыхаю только тогда, когда Саша с опозданием появляется в дверях школьного актового зала. Как продержалась до этого, Бог его знает». Затылок ломит от напряжения, и все свои усилия я концентрирую на том, чтобы не сорваться. Щеки сводят фальшивой улыбкой. Демиду уже вызывают на сцену, когда его отец подходит к нам. Сын улыбается и нарочно задевает его плечом, прокладывая себе дорогу. Сашка плюхается в кресло, рядом со мной пронизывая меня злым колючим взглядом. Дело увидь, что ничего не произошло. Я счастлива. Мой младший сын окончил школу с отличием. Мне есть чем гордиться. «Хорошо, хоть этому мои мозги достались». Тихо-тихо комментирует происходящее муж, но я вздрагиваю так, будто бы он вдруг заорал во всю глотку. Саша знает, на что давить. По понятным причинам я не имела возможности получить высшее образование, и всегда, когда муж хотел меня задеть, данный факт ставился мне в упрек. Я уже привыкла к этому, и сейчас моя болезненная реакция была вызвана вовсе не очередной попыткой меня унизить. Мне до слез. Стало обидно за старшего сына, которого Сашка, не сказать, что не любил, нет, просто винил, наверное, так до конца и не простив, что моя беременность первенцем вынудила его значительно подкорректировать планы на жизнь. Будто бы этот Данька был в этом виноват, а не мы сами. Желание впиться в сытую морду Голубкина стало непреодолимым. Праздничный вечер прошел для меня в каком-то угаре. Сама не знаю, как его пережила. На запланированную встречу рассвета меня уже не хватило. Припоручив Демиду одной знакомой супружеской паре, жившей по соседству, я, сославшись на головную боль, пошла к машине. «Подвезешь?» «Конечно», — покладисто соглашаюсь, разглядывая изрядно подвыпившего мужа. «Куда везти хоть?» «Не могу удержаться от колкости». Тот зыркнул на меня и выплюнул зло. «Домой вещи надо забрать». «Какая необходимость уходить на ночь глядя?» Тихо спрашиваю я, сжимая руль так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Большая! Меня, может, ждут!» Молчу в ответ. «Иначе не знаю. Сорвусь. Наделу глупостей. По ступеням подъезда поднимаюсь, как на Голгофу. Он уйдет. Уйдет прямо сейчас. И что тогда? Что я буду делать? Как жить? Ради чего? Саша столько лет был центром моего притяжения, что без него я просто уплыву в открытый космос. В чертов открытый космос!» Стаскиваю надоевшие босоножки. «Ноги гудят!» Отрешенно рассматриваю лопнувшую мозоль на косточке большого пальца. Обхватив себя руками, закрываю пробоину в сердце. «Не рекомендую тебе настраивать детей против меня». Уже у самой двери оборачивается Саша. «Против тебя?» Моргаю я, чувствуя, как жуткая черная ненависть, переполнив чашу терпения, устремляется вниз по моему телу. «Ты думаешь, я бы стала это делать, Саша?» Захлебываюсь болью. «Мы двадцать лет вместе, а он и не знает меня толком. Сжимаю руки сильнее. А то ты не видела, как Демит себя вел. Я стискиваю кулаки и буквально цежу каждое слово. Он вел себя по обстоятельствам. Ты сам заслужил такое к себе отношение. Трудно уважать отца-кобеля, который трахает все, что движется. Заткнись. Я тебе предупредил Таня. Станешь их подстрекать? Со света белого сживу. Поняла? Саша подходит вплотную ко мне и хватает за горло. Мне не страшно, хотя мой муж далеко не поймальчик. Ну, серьезно, чего мне бояться? Даже если его пальцы сожмутся сильнее, и я умру. Это не страшно. Вполне возможно, это лучшее, что может со мной случиться. Я сдвигаю голову, чтобы очутиться как можно ближе к нему, наплевав на все усиливающееся чувство удушья. Практически касаясь губами уха, шепчу. «А не пошел бы ты нахуй!»